Глава 16. Шаг 12. 2016 год. Народный академик. 20 лет существования правильной клиники отметили грандиозным банкетом, серией восторженных публикаций в прессе и десятиминутным документальным фильмом, который в первые же сутки набрал на Ютубе больше 100 тысяч просмотров. — А ведь не только о клинике фильма надо снимать, но и о ее основателе, — сказал то ли в шутку, то ли всерьез заместитель по научной работе. — У меня просто руки чешутся сценарий написать. Эти слова запали Павлу в память. Спустя неделю во время традиционного вторничного совещания он поймал себя на том, что думает не о покупке новой мебели, о том, с какого момента нужно начинать рассказ о своей героической биографии. Школу можно пропустить. Публику интересуют достижения, а какие достижения могут быть в школе? Похвальную грамоту получил. Скворечник построил. На Олимпиаде по литературе победил. Это все скучно, потому что банально. Все мы грамоты получали, мастерили. Или шили что-то своими руками и хоть раз допобеждали в каком-либо состязании, умственном или физическом. Нет, школа не нужна. Да и институт тоже не нужен, тем более, что особых достижений у студента неунывайка не было. Учился хорошо, но не блестяще, пропускал мало, с преподавателями ладил. На пятом курсе получил грамоту от профсоюзной организации за активное участие в подготовке. Институтской конференции. Участие впрямь было активным. Целый день вешали в актовом зале транспаранты с плакатами. Но это тоже никого не интересует. Начинать нужно с Института космических проблем, тем более, что за 20 лет ситуация изменилась в пользу Павла, который теперь может позволить себе небольшую игру в Ведь многих свидетелей его славных дел уже нет в живых. Средний возраст старших научных товарищей колебался в пределах от 55 до 60 лет, следовательно, тем, кто остался жив, сейчас около 80. Что они могут вспомнить, кроме того, что им нужно будет вспомнить? К вопросу о сборе материала для будущего фильма Павел подошел основательно. Если просто заснять воспоминания на обычную камеру, то ничего достойного не получится. Нужен профессиональный глаз в руках профессионала, который и свет нужным образом выставит, и звук запишет как следует, и совет хороший к месту даст. По старой памяти Павел обратился к Владику Самолетову, который не так давно оставил телевидение и теперь передавал свой богатый опыт студентам. «Оператора я подберу», — пообещал Владик. Но, по-хорошему, нужен еще и интервьюер, который сможет правильно разговорить рассказчиков, вовремя включить фонтан красноречия и вовремя его заткнуть. Но первым делом нужен сценарий. Без сценария работу над фильмом начинать нельзя. И это все равно, что дом без проекта строить. Да, я пока просто хочу попытаться набрать материал и посмотреть, что из него можно сделать, ответил Павел озадаченной категоричностью собеседника. «Как наберете, так и выбросите», — хохотнул Владик. «Короче, есть у меня один творческий дуэт. Он оператор, она журналистка. Живут вместе, работают вместе, понимают друг друга без слов. Будете довольны. Я дам им ваш номер». «Профессионалу виднее», — подумал Павел и согласился встретиться с творческим дуэтом. Оператора звали Геннадием, а журналистку — Галей. И были они сильно похожи на персонажей из известного детского мультфильма. Гена — здоровенный флегматик с немигающим крокодилием взглядом, а Галя — маленькая и шустрая. Достав из безразмерной замшевой сумки блокнотик, Галя засыпала Павла вопросами, на которые он едва успевал отвечать. Пытка длилась около четверти часа. Гена все это время сидел, не двигаясь, и смотрел в одну точку на стене. Закончив терзать Павла, Галя захлопнула блокнотик и сказала. «Мне все ясно. 50-55 минут. Три блока. Космический институт. Путь к успеху. Сегодняшний день. Первый и последний минут на 15. Путь на 20 или немного больше. Хотелось бы взглянуть на список участников». «У меня нет списка». — растерялся Павел. — У меня пока что есть только черновой план вот здесь. Он постучал себя указательным пальцем по лбу. — Я вообще не представляю, кто сможет участвовать в первом блоке. — Ну, как это не представляете? — нахмурилась Галя. — Все как обычно. Один сверстник, один или двое старших товарищей, один простой человек-водитель или лаборант какой-нибудь. Сверстник расскажет, что вы выделялись на фоне других своей целеустремленностью и серьезным отношением к делу. Старшие товарищи подтвердят это и расскажут о ваших научных достижениях, а простой человек расскажет о ваших замечательных душевных качествах. А если мы не сможем найти старших товарищей или простого человека? Павел испытывающий посмотрел на Галю. Что тогда? Как-никак двадцать лет прошло. Чем? «Чем больше проходит времени, тем легче подбирать участников», — усмехнулась Галя. «Иных уж нет, а те далече», — как сказал поэт. «Это с нынешним временем трудно, а не с прошлым. Вы можете не волноваться, Павел Игоревич. Мы с Генчиком сделаем вам четкий фильмец, от которого все будут в восторге, и в первую очередь вы. Только нужно обсудить условия». «Давайте сделаем так», — тоном исключающим возражение сказал Павел. Я понимаю, что Владлен Михайлович бы кого не порекомендует. Но прежде чем обсуждать условия и ударять по рукам, я хотел бы видеть... Хм... Образец. Парочку записей, к примеру, воспоминания старшего товарища и простого человека. Я дам вам список лиц, с которыми контактировал во время работы в институте. Кого вспомню, разумеется. Выплачу аванс в размере ну, скажем, десяти тысяч рублей, и буду ждать результата. Вы согласны, что я не могу покупать кота в мешке? — Согласны, — кивнула Галя, даже не посмотрев на Генчика. — Только десять тысяч мало. Дайте хотя бы двадцать. — Пятнадцать, — ответил Павел, — демонстрируя готовность идти на компромиссы, и в то же время показывая, что садиться себе на шею он не позволит. Список подготовлю ближе к вечеру. Окей. — ответила Галя, снова раскрывая блокнотик. — Вот мое мыло. Если список будет сегодня, на следующей неделе можно ждать результатов. Вырвав листок, она положила его на стол перед Павлом и выжидательно посмотрела на него. — Давай аванс, заказчик. — Признаюсь честно, что меня настораживает ваша бодрая самонадеянность, — сказал Павел. — Как вы можете обещать результат, если даже не знаете, с кем вам придется встретиться? К тому же имейте в виду, что Институт космических проблем не парикмахерская. Туда просто так не зайдешь и не станешь задавать вопросы. Представьте, мы в курсе, — с ехицей сказала Галя. Собираем информацию о потенциальных заказчиках перед встречей. Тем лучше, что не парикмахерская. Чем меньше информации в открытом доступе, тем легче работать. Руки не связаны, полный простор для творчества. Вы хотите сказать? что если вы не найдете реального человека, то наймете актера», — догадался Павел. «Только не актера», — фыркнула Галя, — «а просто кого-нибудь, кто никогда не мелькал на экране. Но это уже наша проблема. По поводу достоверности волноваться не нужно. Мы вплетем привлеченных персонажей в реальность так, что комар носа не подточит. Тем более, что институт засекреченный и к спискам сотрудников имеет доступ немногие». А еще в таких случаях можно вообще не указывать фамилию, вроде как из соображений секретности типа «Иван Петрович В., научный руководитель П.И. Неунывайка». Пойди, проверь. Тем более, что прошло двадцать лет. «Вся документалистика так делается», — вдруг подал голос Генчик. «Но копейку правды, рубль фантазии». «Ладно», — решился Павел, доставая из внутреннего кармана пиджака бумажник. «Давайте попробуем» только желательно, чтобы достоверности было как можно больше. Мне нужен документальный фильм, а не художественный. Сейчас все смешалось, — сказала Галя, убирая в сумку блокноты три полученных от Павла пятитысячные купюры. Художку снимает в стиле мокументария, а документалка в художественном. Мокументарий — псевдодокументальный фильм. Термин образован от английских слов «мок» — подделка и documentary. Документальный фильм. про они еще те», — уважительно подумал Павел, разглядывая своих гостей. Может, и сделают что-нибудь путное. Знакомство с творческим дуэтом состоялось в среду, а в понедельник Галя позвонила и попросила еще десять тысяч. «Нам невероятно повезло», — взахлеб тараторила она. «Удалось найти бывшего заместителя директора института по хозяйственной части, Списивцева, которого вы забыли включить в список. — Да я как-то о нем и не вспомнил, — сказал Павел, но Галя его не слушала. — Дедули девятый десяток, он в маразме, но контакту доступен, а самое главное, что у него есть несколько альбомов с фотографиями. Старые фотографии придают историям достоверность. — И он хочет за них десять тысяч? — Не он, а его внук-алкаш, который присматривает за ним после смерти дочери. — Меньше, чем на десять тысяч он не согласен, я заманалась с ним торговаться. Но мне кажется, что дед стоит этих денег. Реальный заместитель директора — это находка. Мы же не будем указывать, что он завхоз, а маразм нам на руку. Дед вспомнит все, что нам нужно. Я это обеспечу. Если, конечно, вам нужно. «Нужно — Нужно? — ответил Павел, которого одолевали сомнения. Уж не разводит ли его шустрая девушка. Только я хотел бы и сам поприсутствовать. Организуем чаепитие, встречу ученика с наставником. Списивцева на самом деле можно было считать наставником Павла, поскольку завхоз не раз давал ему наставления во время перетаскивания мебели и прочих физических работ, к которым за отсутствием рабочих, сваливших зарабатывать настоящие деньги, привлекались молодые научные сотрудники. Из-за учителей своих за здравный кубок подымает, с пафосом продекламировала Галя. «Это хорошо!» Только говорить в основном должен он, а не вы. — Я смотрю, вы любите Пушкина, — сказал Павел. — Кандидатскую по Онегину защитила, — ответила Галя. Без любви такие подвиги не совершаются. Я присмотрела в дедовой квартире симпатичный уголок с нижними полками. Устроим на этом фоне посиделки с самоваром. С самовар мы привезем свой электрический, советских времен. Генчику от предков достался. — А как вы вышли на Списивцева? — поинтересовался Павел. — Через гардеробщицу, которой тоже не было в вашем списке. Она дала нам номер домашнего телефона, и мы по цепочке вышли на деда. — По какой цепочке? — Ну, он же переезжал три раза, — хмыкнула Галя. — Обмен с доплатой. Надо же внуку на что-то пить. В конечном итоге его из Кунцева занесло в Солнечногорск. Двушка в хрущобе на первом этаже. Предполагаю, что следующим местом жительства будет Александров или Вышний Волочок. Тащиться в Солнечногорск Палу совершенно не хотелось. Ну, что поделаешь, сам напросился. Опять же, встреча с заместителем директора Института космических проблем стоит поездки в Солнечногорск. Бойцы вспоминают минувшие дни. И битвы, где вместе рубились они. Черт, заразился от Гали любовью к Пушкину. Павел думал, что со Списивцевым придется повозиться. Лично ему пациенты, впавшие в маразматическое состояние, доставляли кучу хлопот. Но у Гали оказался свой метод, крайне простой и настолько же эффективный. После того, как Генчик заснял Павла и его наставника у самовара, с взяли крупным планом, и Галя стала произносить фразы, которые дед повторял слово в слово. «Павла Игоревича я хорошо помню». «Павла Игоревича я хорошо помню» никогда не сомневался, что он многого достигнет. — Никогда не сомневался, что он многого достигнет. — Жаль, что ему пришлось оставить институт. — Жаль, что ему пришлось оставить институт. Но время было такое, что приходилось не жить, а выживать. — Но время было такое, что приходилось не жить, а выживать. За каких-то полчаса весь материал был заснят. На прощание Павел подарил деду несколько своих книг, одну из которых надписал перед камерой. — С вами приятно работать, — похвалила Галя на обратном пути. — Под руку не лезете, советов не даете. Кстати, Павел Игоревич, гардеробщица, про которую я вам говорила, оказалась вашей горячей поклонницей. Она вас хорошо помнит или врет, что помнит, чтобы ее в телевизоре показали, но это не важно. «Она будет рассказывать, какой вы были вежливы, всегда говорили спасибо и пожалуйста, приходили на работу первым, а уходили последним и все такое. Но у нее есть одна просьба». «Еще десять тысяч?» Павел, понимающе усмехнулся. «Нет, она еще и сама приплатить готова», — усмехнулась в ответ Галя. «Она хочет встретиться с вами в клинике, ей любопытно, а мне кажется, что из этого может получиться хороший сюжет». «Да-да», — подхватил Павел, — «и можно будет плавно перейти от прошлого к настоящему. А о том, как я этого достиг, можно рассказать в конце. Так даже лучше получится, будет какое-то подобие интриги». «Да вам сценарий писать нужно, а не медициной заниматься», — восхитилась Галя. «Так мы и сделаем». То, что люди ему попались штучные, настоящие профессионалы, Павел понял еще до того, как ему представили 15-минутный образец. Обсудили условия, ударили по рукам, и в феврале 2016 года 50-минутный фильм под названием Народный академик был готов. В конференц-зале правильной клиники был устроен премьерный показ для сотрудников. Все говорили, что им очень понравилось. Но для Павла было важно то, что фильм понравился ему самому. «Вот очень! Удовольствие на грани восторга!» «Ночью спать не лягу, а размещу где только можно», — сказал заместитель по науке, задорно потирая руки. «Завтра все ахнут!» «Погоди с этим», — осадил его Павел. «Сначала пусть покажут по телевидению». Хотелось пристроить народного академика на недавно появившийся канал Телемедицина, который позиционировал себя как серьезный и научный, невероятно познавательный телевизионный канал о медицине. Пока здесь можно было приравнять к официальному признанию заслуг академика Неунывайко. Павел не сомневался, что он сможет добиться желаемого. Во-первых, фильм получился серьезным, добротным. Такой не и на первом канале показать. Во-вторых, телемедицина на треть финансировалась из бюджета, а две трети средств на существование добывала сама. Так что причин для беспокойства не предвиделось. Заплати и получай. Договориться о встрече с главным редактором телемедицины Эльвирой Каминской удалось с первого же захода. «Да-да, конечно, приезжайте, да хоть сегодня после шести» держалась госпожа каминская приветливо угостила каким то изысканным жасминовым чаем с микроскопическими зерновыми печеньками но в ответ на просьбу показать народного академика сказала твердое нет еще глазами сверкнула, так будто павел предложил ей нечто непристойно оскорбительное может вы меня неверно поняли эльвира варфоломеевна попытался объясниться павел — Я же не об одолжении прошу, а предлагаю взаимовыгодную сделку. — Нет, — повторила Каминская, — это исключено. Предложите вашу пятидесятиминутную минутную рекламу каналу «Наше здоровье». Думаю, что с ними вы сможете договориться. С телеканалом «Наше здоровье» Павел однозначно договорился бы. Но выставлять народного академика на этом сугубо коммерческом канале ему не хотелось. Непрестижно и вообще как-то несообразно показывать такой замечательный фильм о таком замечательном человеке между рекламными роликами биологически активных добавок и массажных салонов. Не Камильфо. Совсем. Но я бы хотел с вами, Эльвира Варфоломеевна. Павел широко улыбнулся и посмотрел на собеседницу многозначительным взглядом бывалого и все понимающего человека. — Хватит кочевряжется. Назови свою цену. — Мало ли, что вы хотели, — грубо ответила Каминская. — Должна еще и я захотеть, а я не хочу. Ваш фильм не будет демонстрироваться на нашем канале, потому что он не соответствует нашей политике. У нас, к вашему сведению, серьезный научный канал. — Очень серьезный, — Павел саркастически хмыкнул. — Одна передача доктора Барабанова чего стоит. Очистительная методика доктора Барабанова была калькой с метода академика Неунывайко, который, в свою очередь... Впрочем, это не важно. Важно то, что при упоминании Барабанова Каминская дернулась так, будто ее ударила током, и с ледяной злобой в голосе отчеканила. «Не будем тратить время понапрасну. Прощайте». Бавил развел руками, вот же дура набитая, и ушел в сильном недоумении. Было непонятно, что он сделал не так. Вроде бы нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах его пути дорожки не пересекались с путями дорожками малоуважаемой Эльвиры Варфоломеевны. Познакомились они на презентации телемедицины, сказали друг другу пару вежливых фраз и все. Чем он мог ее обидеть? она не того? — предположила Лариса, изображая, будто вдыхает что-то с тыльной стороны ладони. При таких привычках перепады настроения — обычное дело. — Да вроде не похоже, — не очень уверенно ответил Павел. Да и поначалу она была милая, а потом вдруг вызверилась без всякой причины. В завесу тайны приоткрыл всезнающий Владик самолетов. — У верки комплексы, — объяснил он. Она мечтала о великих свершениях, о подвигах и славе, а ее посадили главредом на один из самых отстойных каналов, где нечего ловить и нечего делать. Но ведь мы знаем, что комплекса нужно как-то компенсировать. Вот она и выделывается, строит из себя не весь что. Вы бы спросили меня, Павел Игоревич, прежде чем к ней идти. Я бы вам подсказал, как нужно себя вести. Надо было пару раз сводить ее в кабак пошикарнее, целовать ручки, говорить комплименты, изображать искреннее восхищение и все такое, подарить какую-нибудь саску, а потом уже выкладывать свою просьбу. Тогда бы все было в ажуре. — Я деловой человек, — ответил Павел. — У меня нет времени на подобную <смех> реверансы. — Я вас понимаю, но если вам нужно что-то от Эльвирки... Да нужно считаться с ее закидонами, иначе никак. — То есть мне нужно купить сацку? Уже поздно. Разговор велся по телефону, но Павел видел, словно наяву, как Владик сейчас ехидно лыбится. — Если Эльвирка закусила удела, дела, то задний ход она уже не врубит. Зла у нее больше, чем у графа Монте-Кристо. — Да и на кой она вам сдалась? Я могу устроить более интересный вариант. Как насчет канала СТ-центр с его 120-миллионной аудиторией? Вы еще спросите, как насчет первого канала, — съехидничал Павел. Грешно смеяться над чужим несчастьем. — Не было счастья, да несчастье помогло, — хохотнул Владик. Но я говорю серьезно. На стойке сложилась обстановка, благоприятная для разного рода... «Шалости. Вы знакомы с Яриком Моргуновым, который там един в трех лицах? И гендиректор, и генпродюсер, и главред?» «Не знаком, но наслышан». «Алкоголизм его тоже наслышаны?» «У Ярика короткий цикл. С понедельника по четверг он трудоголит, как галерный раб. А с пятницы по воскресенье пьет по черному». В это время всеми делами на канале заправляет шеф-редактор Гошка Пеньжинский. Гошка дорабатывает последние дни перед отбытием на землю обетованную. Ему активно ищут замену, но, насколько мне известно, пока еще не нашли. Вы улавливаете расклад, Павел Игоревич? Если честно, то нет. Все очень просто. Гошка снимает с эфира какую-нибудь передачку и ставит вместо нее ваш фильм. «Одну минуточку. Вот, например, по пятницам в 22.50 у них идет высокорейтинговая передачка о звездах советского кино. Романы, интриги, склоки и тому подобное. Целевая аудитория — та, что надо, как раз ваш контингент. Что скажете?» «Вы серьезно, Владлен Михайлович?» «У Павла возникло подозрение в том, что собеседник одурманен алкоголем или чем-то еще». «Это не шутка?» «Совсем не шутка», — заверил Владик. «Гошка с удовольствием подложит Мургунову такого поросеночка. У них всегда были натянутые отношения, а сейчас они обострились до предела. Гоша уже ничем не рискует, в любом случае он скоро покинет канал. Кто откажется заработать в такой ситуации?» «И в какую же сумму мне обойдется это удовольствие?» Осторожно поинтересовался Павел. «Сущие копейки, благодаря нашему давнему знакомству!» Успокоил Владик для того, чтобы сразить следующей фразой. «Десять штук баксов». «Однако у нас с вами разные представления о сущих копейках», ответил Павел, хорошо знавший Владика и прекрасно понимавший, что по меньшей мере пять тысяч из десяти тот положит в свой карман. «Если вы думаете, что обхаживание Эльвирки обошлось бы вам дешевле, то очень ошибаетесь». Владик перешел с дружеского тона на официальный. «Плюс траты времени нахождения по ресторанам и все такое. А с Гошей просто. Отсчитывайте утром баксы и смотрите вечером ваш байопик вместе с одной шестой частью суши. На канале СТ-центр». «Вам несказанно повезло, Павел Игоревич. Все складывается наилучшим образом». «Не упускайте свой шанс!» «Деньги — дело наживное», — подумал Павел, «а народный академик на одном из центральных каналов — это круто! Конкуренты удавятся от зависти, а поклонники впадут в экстаз от восторга». «Я согласен», — сказал он, — «когда мы можем встретиться?» Получив пачку, запечатанную банковской лентой, Владик не постеснялся пересчитать купюры на глазах у Павла. Отчего Павел слегка разозлился. «Я тебе доверчиво вручаю крупную сумму без расписок и свидетелей, а ты устраиваешь пересчет». С другой стороны, пересчет несколько успокоил. «Раз уж пересчитывает, то значит все серьезно». Павел так до конца и не поверил в успех предложенного Владиком фокуса. Точнее, интуиция подсказывала, что Владик не обманет, а умно шептывал. Да не может такого быть! Тем не менее, Павел поручил своему заму по науке раскидать по сети в субботу ближе к вечеру информацию о том, что в 22.50 на канале СТ-центр будет показан фильм «Народный академик». Хотя бы так, раз уж в программе его нет. Около восьми часов вечера «Народный академик» появился в программе телепередач на сайте СТ-центра. Но, тем не менее, показа Павел ждал с великим волнением, которое нарастало по мере приближения к назначенному времени. Вдруг что-то сорвется. Отпустило его только когда на экране телевизора появилась вступительная заставка с названием фильма на фоне академика Неунывайка, идущего в белом халате по коридору клиники. Павлу хотелось сделать заставку из старых фотографий. Но Галя убедила его отказаться от этой идеи и оказалась права. Фотографии смотрелись бы скучнее. Примерно на середине, в тот момент, когда Александр Ванадьевич рассказывал о невероятной работоспособности академика, позвонил Владик. «Наслаждайтесь — Наслаждаетесь? — спросил он. «Ну — Ну-ну, я тоже наслаждаюсь. — Да без с ним! — подумал Павел, пребывавший в Данельзе благодушном настроении. Неважно, сколько он положил в карман за посреднические услуги. Важно, что познакомил с творческим дуэтом и пристроил фильм на Эстецентр. центр Под финальные титры позвонил Александр Ванадьевич. — А ведь на телеканале фильм смотрится совершенно иначе, — сказал он. — Даже рекламные вставки не раздражают, а придают особый шик. «Я под это дело вдохновился твою биографию написать для серии «Жизнь замечательных людей». «Чур меня чур!» — Павел постучал костяшками пальцев по журнальному столику. «Туда же только посмертно попадают». «Это раньше так было, но лет десять назад они запустили проект «Биография продолжается», который попадает в живые». «А то ведь как-то неправильно получается. Биографический фильм есть, памятник есть, а биографической книги нет». «Не памятник, а бюст», — привычно поправил Павел. «Ладно, я не возражаю. Вопрос в другом. Хватит ли у тебя таланта для изображения такой масштабной исторической личности?» «Своего не хватит. У жены займу» пошутил Саша, тонко намекая на богатую фантазию Юлии Александровны, которая, правда, воплощалась не в книге, а в виртуозные бухгалтерские операции. «Жди подарочек к Новому году». «Что так долго?» — удивился Павел. «Март на дворе. С твоими темпами я ко дню космонавтики должен подарочек получить». «Так я же не рукопись имею в виду, а готовую книгу», — объяснил Саша. «С этим раньше ноября никак не успеют. Да и не надо. В декабре самые лучшие продажи. Кто из поклонников не купит себе биографию любимого академика? Кстати, Паш, я подумал, что фильм лучше было бы назвать «Наш любимый академик». И половина народа решила бы, что это эротическая драма из жизни научных работников», — саркастически заметил Павел. «Нет, лучше народного академика название и быть не может. Оно ж не простое, с подтекстом. Разве ты не въехал?» «Да как-то нет», — сказал Саша после небольшой паузы. «А там есть куда въезжать?» «Конечно есть. На первый взгляд народный академик — это тот, кто вышел из народа, живет и работает для народа и пользуется уважением в народе». А если дать себе труд вдуматься, то начинаешь понимать подтекст. Народный — это знак признания. Пускай официальные структуры делают вид, будто не замечают моих заслуг, но народ все видит, все понимает и... — Все с тобой ясно, — перебил Саша, соблюдавший политес только на работе. — Тебе хочется ордена из рук президента. — Да иди ты, знаешь куда, со своим психоанализом. Сказал Павел и отключился. Настроение сразу же испортилось. Заместитель по научной работе ударил академика Неунывайка в самое больное место. Павлу очень хотелось не то чтобы ордена, а какого-то официального признания. Своего кресла на Кремлевском приеме, как шутила Лариса, он и на канал СТ-центр со своим фильмом полез в первую очередь для того, чтобы хоть как-то компенсировать невнимание со стороны властей к своей скромной персоне. Обидно же, какой-то торгаш или застройщик пожертвует на какой-нибудь проект и получает взамен свою порцию высочайшего внимания. Награды, приглашения на мероприятия, фотографию с большим человеком. В прошлом году Павел собрался дать... 1200 или даже 300 на строительство социальной гостиницы для бездомных, но предварительно уточнил у курирующего чиновника из мэрии, будут ли ему за это какие-то преференции. Чиновник сделал морду кирпичом и ответил, что участие в добром деле само по себе является высокой наградой. Разумеется, при таком отношении Павел ничего жертвовать не стал. Какой смысл выбрасывать деньги на ветер? А вот владельцу сети кондитерских Булкин и Пирожков за то, что он по понедельникам и четвергам кормит пенсионеров бесплатно, дали медаль за заслуги перед Москвой и почетную грамоту. А велики ли у него расходы на подобную благотворительность? Купоны на кормежку выдаются в ограниченном количестве не больше двадцати человек на одно заведение в присутственный день. За один купон выдают две единицы выпечки. Ясное дело, вчерашний или позавчерашний, и маленький чайничек чаю с пятью кусками рафинадов в придачу. По сути дела, подобная благотворительность ничего не стоит. Но хитрый булочник снимает с нее множество пенок. Глядишь, и в депутаты городской думы на этой волне пролезет. Потому что он булочник, а не знахарь-шарлатан. Но давайте оставим шарлатанство в покое». И посмотрим на финансовую сторону вопроса. Еще в первом веке нашей эры римский император Веспасиан сказал, что деньги не пахнут. Какая разница, кто дает деньги на социальные проекты – академик Неунывайко или булочник? А если сравнить налоговые поступления, то вполне может оказаться, что клиника и два санатория академика Неунывайко приносят в бюджет больше, чем сеть булкин и пирожков. И Это не считая того, что капает государство с книг, автором которых значится академик Неунывайко. А книг этих больше ста, и тиражи у каждой — ого-го, какие! Так почему же государство игнорирует такого полезного бизнесмена? Где логика? Где разум? Где справедливость, в конце концов? И такое отношение не только в Москве, а повсюду. Никто из крымского руководства ни разу не выразил желания посетить живительный оазис. А полезный санаторий не включили в перечень официальных участников празднования 230-летия города Липецка. Обидно, досадно. И ведь не скажешь «ну ладно», потому что где-то внутри свербит. Опять же, государственное признание дает дополнительные возможности для раскрутки. Что же касается шарлатанства, то тут тоже есть о чем подумать. А разве официальная медицина на 50% не то же самое шарлатанство? Очень часто врачи лечат пациентов автоматически, не понимая сути происходящего и не надеясь на успех. Соблюдают ритуал, так сказать. И в каком, скажите, пожалуйста, законе сказано о том, Что можно считать шарлатанством, а что нет? Взять хотя бы герудотерапию. С одной стороны, многие традиционалисты считают ее шарлатанством, а с другой ее изучают на кафедрах, защищают по ней диссертации, а герудотерапевты должны раз в пять лет повышать свою квалификацию на сертифицированных циклах, точно так же, как невропатологи, или, скажем, эндокринологи. Если же взять очистку организма от несуществующих в нем шлаков, то она тоже, безусловно, полезна. Во-первых, прочистить кишечник – это всегда хорошо. Недаром же старые врачи говорили, что лучше сходить три раза в день, чем не сходить ни разу за три дня. Во-вторых, есть не все подряд, а с разбором тоже хорошо. Продукты же бывают разными. В-третьих, лучше принимать внутрь безвредную очищающую глину или какую-то травяную настоечку, чем травиться сильнодействующими препаратами. Иногда Павла так и подмывало написать, под псевдонимом, конечно, книгу «Исповедь Шарлатана», в которой можно было бы рассказать о том, почему он считает свою деятельность нужной и полезной не только для себя, но и для людей. Но все как-то руки не доходили, да и сомнение брало, поймут ли правильно. Стараниями Саши и двух его помощников-фрилансеров, с которыми Павел знаком не был, интернет оказался наводнен сообщениями типа «Смотрел на канале СТ-центр замечательный фильм о Павле Ивановиче Неунывайко. Если кто пропустил, то вот ссылочка». Поклонники слали письма со словами «Давно пора было». Сотрудники клиники скинулись на серебряную табличку с выгравированной надписью «Народный профессор». К табличке были прикреплены две таблетки из нефрита, служившие подставкой. Павел поставил подарок на свой рабочий стол, но развернул надписью к себе, а не к дверям, потому что скромность являлась одной из основных черт академика-наливайка. И в фильме об этом упоминалось несколько раз.